Глава девятнадцатая. Вероника Ветрова. Капсула стремительно летела к месту посадки, и я от страха зажмурила глаза. Я раньше не летала на таких современных капсулах. Она быстрая и с большим обзорным стеклом, что добавило мне адреналина. Может, кто-то бы любовался видами и наслаждался скоростью, но не я. Я вцепилась пальцами в подлокотники и напевала про себя детскую песенку, надеясь, что все скорее закончится. Каждый раз, когда я нервничаю, напеваю. Странная и глупая привычка, но мне помогает. Когда капсула коснулась поверхности планеты, то чуть наклонилась. Я хотела перехватить управление и поставить его на ручное, однако сделала только хуже. Капсула упала на бок, а вместе с ней и я. Больно ударилась плечом и потянула шею. Выбиралась я из капсулы пару минут. И когда думала, что уже на свободе, нашлась другая проблема. Песчаный ветер. Я достала из рюкзака шарф и быстро намотала его на голову и лицо, чтобы закрыть рот и нос от колючего песка. Бежать быстро тоже не получилось. Я шла медленно, стараясь сопротивляться сильному ветру. Мои ноги вязли в песке, и я довольно быстро начала уставать но желание стать свободной было сильнее. На планшете, который мне дала Джи, я смотрела на дорогу. Пару раз свернула не туда, но в итоге, спустя пару часов пути, мне удалось добрести до города. Он выглядел довольно примитивно. Каменные стены, маленькие окошки. Ощущение, что я попала в далекое прошлое. В городе ветер был значительно слабее. Надписи на лавках и магазинах выглядели незнакомо а на межпланетном языке знаков я не заметила. Обычно на каждой планете использовались знаки на гостиницах и местах общественного питания, чтобы любой пришелец мог найти то, что ему надо. Планшет снова помог. Я нашла небольшое здание, которое было отмечено как гостиница. Я уже занесла руку, чтобы постучать в дверь, как почувствовала, что позади меня кто-то стоит. Пока я шла по городу, не встретила ни единой живой души. Медленно обернулась и увидела мужчину. Его лицо тоже было закрыто шарфом. Я увидела только глаза с вертикальными зрачками. «Капитан!» – жалобно произнесла я. «Дорогая жена!» – в его глазах появилась усмешка. «Но как? Как ты меня нашел? Я думала, ты не сойдешь с крейсера». «А я думал, что мы договорились!» Хейл подхватывает меня под руку и открывает дверь. Затаскивает за руку в темное помещение. «Хозяйка! Добро пожаловать, дорогие гости!» Свет резко зажигается, и я вижу крупную женщину с приятным лицом. Она улыбается. «Мы не ждали сегодня гостей! Нам нужна комната и еда!» «Одна комната!» – женщина подмигивает. «Одна!» – говорит капитан и смотрит на меня. «Для меня и моей жены!» «Второй этаж, вторая дверь слева». Снова улыбается женщина. «Обед вам сейчас принесут». Женщина исчезает за дверью, из-за которой появилась. Я бегло оглядывая интерьер. Все очень скромно и просто. Мебель даже более старая, чем на вулкане. А я думала, что там мы жили вдали от цивилизации. Оказывается, бывает еще хуже. «Иди наверх». Хейл подталкивает меня вперед, и я поднимаюсь по узкой лестнице. «Сейчас зайду в комнату, а там решу, что делать. Я не сдамся, особенно сейчас, когда так близка к свободе». Джип помогла тебе покинуть крейсер?» спросил Хейл, как только мы переступили порог комнаты. «Да, она...» Я начала снимать платок с лица. Врать смысла я не видела. Тут и ежу понятно, что сама я выбраться с крейсера не могла. Я, конечно, не глупа, но угнать капсулу непросто». У меня встреча через час. Ты останешься тут, а когда я закончу, то вернусь за тобой. Хорошо, дорогой муж, я наигранно улыбнулась. Ты сбежишь? Конечно, сбегу. Ты вынуждаешь меня пойти на меры, которые я применять не хочу. Хейл хищно двигается в мою сторону. Только подойди, я выставляю руку вперед. Если ты опять меня коснешься и сделаешь это со мной, то я то я не прощу тебя. И после того, что ты делал с Милли, мне вообще противно даже смотреть на тебя». Последняя фраза вылетела сама собой. «С Хейлом мне сложно себя контролировать. Постоянно говорю то, что думаю. Мозг за языком не поспевает». «Неужели это ревность, дорогая жена?» Хейл чуть склоняет голову на бок и сухмылкой смотрит на меня. «Не будь таким самоуверенным. Это исключительно неприязнь». Ты не похожа на других женщин. Другие не смеют мне перечить. Другие боятся тебя, а я нет. Снова вру, но понимаю, что с Хейлом показывать страх нельзя. Ты боишься. Хейл прижимает меня к стенке. Только разница в том, что ты умеешь это скрывать. Думаешь, что умеешь, но я чувствую твой страх. Отпусти меня. Я еще сдерживаюсь, чтобы подавить слезы. Он снова взял меня в плен своих глаз. Пошевелиться не могу. Отпущу через месяц. Но вначале... Дальше его слова растекаются, будто в тумане. Я пытаюсь сопротивляться, но не могу. Все не так, как в прошлый раз. Он словно что-то делает иначе. В этот раз я не могу сопротивляться его контролю.